Глава 24. Пахнет от неё как от подставки под пивную кружку из глоб через несколько часов после окончания футбольного матча. Под глазами потёки туши, как будто она несколько дней не умывалась и не смотрелась в зеркало. Мне нужно с вами поговорить. Рэйчел не смотрит мне в глаза. п о с т р а н и в ш и с ь я впускаю её, но держусь настороже. Представить не могу, зачем она явилась. Мы едва знакомы. Кэтрин много говорила о ней, но не хотела, чтобы мы общались. «Она поймёт», — повторяла Кэтрин. «Как только увидит нас вместе, она сразу всё поймёт». «Разве это так плохо?» «В отличие от неё, я не хотел держать наш роман в секрете». «Хотел, чтобы все знали». «Хотел крикнуть всему свету, что она моя». «Господи, да я бы поставил клеймо «Собственность Калума м ю р е у неё на лбу». Если б мог, нечестно требовать от неё молчания. Кэтрин даже не делала вид, что эта мысль приходила ей в голову. Мы дружим семьями, это поставило бы её в неловкое положение. Тайна осталась тайной, и у Кэтрин, делившейся всем с лучшей подругой, появилось нечто, о чём она не могла рассказать. Впрочем, похоже, у неё было больше тайн, чем мы с Рэйчел могли даже вообразить. Оказавшись в тепле, Рэйчел вздрагивает всем телом, как собака, отряхивающаяся после дождя. Её считают одной из первых красавиц на островах. Но мне так никогда не казалось. Даже до того, как тревога за сына лишила её лицо жизни, на мой вкус она была слишком блеклой, какой-то бесцветной. Теперь сквозь белокурые пряди просвечивают тёмные корни волос, а знаменитые синие глаза налиты кровью. Кэтрин опять арестовали. Она одета не по погоде. На ней бриджи для верховой езды и тонкая футболка с длинными рукавами. Одежда слишком тесная и туго обтягивает плоть, выпирающую в неподходящих местах. Сапоги по колено, куртки нет. Полиция нашла дневник в ее компьютере. Говорят, это равносильно признанию к о л у м Что она призналась в убийстве Питера. «Господи, неужели для этих людей конфиденциальность – пустой звук?» Рэйчел что-то читает на моем лице и нервно пятится. «Вы знали?» «Да? Откуда вы узнали?» «Только этого мне не хватало. Я не умею разговаривать с несчастными истерящими матерями, и кроме того, я сам на грани истерики. Кэтрин была здесь, когда за ней приехала полиция, пару часов назад. «Рэйчел, вам нужно к семье». «Давайте я отвезу вас домой». Повернувшись к двери, чтобы открыть ее и выставить непрошенную гостью, я чувствую запах лошади. Должно быть, Рэйчел приехала верхом. Она снова пятится и выставляет руку, словно хочет удержать меня на расстоянии. «Я должна сама это прочитать. Иначе не поверю. Только не Кэтрин. Она не могла». «Да, я многое отдал бы, чтобы вернуть эту уверенность, эту веру в Кэтрин. Но я прочёл дневник, и теперь она тоже хочет прочесть. Я не могу ей этого позволить. Рэйчел, следующие несколько дней будет много слухов, вы не должны обращать на них внимания. Если дневник существует, он всплывёт на суде. Через несколько месяцев мне нужно знать... «Сейчас». Я не отхожу от двери. Лицо Рэйчел бледнеет, глаза наполняются слезами. «Я его мать Калум. Я должна знать, что с ним случилось. Я не понимаю, почему все в полицейском участке знают подробности, а я нет». «Рэйч, я неосознанно назвал ее так, как Кэтрин. Не знаю, как вы представляете мои возможности. Вы можете его найти». Она делает шаг ко мне и протягивает руку, словно хочет дотронуться, но не осмеливается. Её компьютер в полицейском участке. Файлы с него, скорее всего, скопировали, и вы можете получить к ним доступ. Когда дело касается компьютеров, вы можете всё. Я качаю головой. Я знаю о вас больше, чем вы думаете. И знала о вас двоих с самого начала. Она никогда не могла ничего от меня скрыть. Рэйчел, я не понимаю, о чём вы, но... Это было очевидно. Она в буквальном смысле менялась при упоминании вашего имени. Выпрямляла спину, если сидела. Бросала все дела, чтобы не пропустить ни единого сказанного о вас слова. в с е о б р а щ а л о с ь вслух. «Давайте я отвезу вас домой. Я оглядываюсь, чтобы что-нибудь взять, подать ей сигнал, что пора уходить. У этой женщины с собой нет ни куртки, ни сумки, ничего. Что я могу сделать? Открыть дверь и вытолкнуть ее на улицу?» Она говорила о вас чаще, чем о муже, использовала любой предлог, чтобы упомянуть ваше имя. Я видела её глаза, когда она смотрела на вас. Кэтрин не умеет хранить тайну и совсем не умеет лгать. Я знала, когда она встречалась с вами, знала, когда вы пару дней ей не звонили. Нет, этого я не выдержу, по крайней мере, сейчас. Я сочувствую этой женщине, но мой мир тоже пошатнулся. «Вы расстроены. Вам нужно вернуться к своим сы... К Крису и Майклу. Они будут спрашивать, где вы?» «Я ей ничего не говорила. Похоже, Рэйчел пытается меня успокоить. И не собиралась. Я ждала, пока она сама расскажет. Она ничего не сказала Кэтрин, но сказала её мужу. Пора с этим заканчивать. Пора выставить её отсюда. Рэйчел рассказывать было не о чем». Вы всё неправильно поняли. Я знаю, что она никогда не любила Бена так, как вас. И вообще не уверена, что она его любила. Но когда появились вы между ними, всё было кончено. Эта женщина в каком-то смысле умнее Кэтрин. А может, просто лучше умеет манипулировать людьми. Кэтрин никогда не стала бы подлизываться и льстить, чтобы получить желаемое. Она бы просто попросила... А получив отказ, начала бы спорить, но её аргументы были бы рациональными. Ей в голову не пришло бы использовать чьи-то слабости, как это делает Рэйчел. Кроме того, Рэйчел лжёт. По мелочам, но лжёт. Если Кэтрин говорила правду, а я не знаю ни одного случая, когда она лгала, Рэйчел застала нас на месте преступления. Я звоню вашим родителям. Обогнув её, я направляюсь к телефону. Большая ошибка. Разумеется, она идёт за мной. а на компьютере по-прежнему открыт файл с дневником Кэтрин. Рейчел достаточно подвинуть мышь, и он появится на экране. Я резко поворачиваюсь и становлюсь между компьютером и гостьей. р й ч е л вы не знаете, о чём просите. Независимо от того, что Кэтрин могла или не могла написать в дневнике, вам не нужно это читать. Она не сдаётся. я понимаю, что эта женщина не отступит. Нужно. Я не хочу, чтобы вечером ко мне пришел Боб Стопфорд, попросил сесть и сказал, что ему очень жаль, но они нашли тело моего сына, и я боюсь, что так и будет, потому что из дневника Кэтрин они узнали, где Питер. Я не хочу полгода избегать газет, потому что в них будут все подробности того, как она его убила». Я не хочу объяснять Крису и Майклу, что их младший брат никогда не вернется. Я не хочу завтра встречать мужа у трапа самолета и говорить ему, что позволило безумной женщине, которая когда-то была моей подругой, убить его сына. Но мне придется. И если я буду уверена, если прочту ее собственные слова, то постепенно начну привыкать, начну принимать это как данность. Чушь. «Дерьмо собачье. Нагромождение лжи. Пойдёмте, присядем». Она позволяет мне у в е с т и её в гостиную, к у и н и с в е р н у в ш и я с я на ковре, открывает глаза и, похоже, вздрагивает. Потом медленно встаёт, не отрывая взгляда от гостьи. Я усаживаю Рэйчел в кресло у камина и наливаю нам обоим выпить. Сажусь на пол рядом с ней и смотрю в глаза, хотя это даётся с трудом. Рэйчел... Мне очень жаль, но я думаю, что Питера уже нет в живых. Она издает какой-то странный звук, нечто среднее между воем и криком. Потом подносит ладони к рту и как будто кусает что-то прямо перед своим лицом. Я предпочел бы этого не видеть, но деваться некуда. Уверен, что она его не мучила и не пугала, она не жестокая». «Все произошло очень быстро, я в этом не сомневаюсь, но, похоже, он мертв. Мне очень жаль». Рэйчел закрывает глаза и начинает раскачиваться взад-вперед. Она убедила себя, что нет ничего хуже неизвестности, но теперь обнаружила, что лучше б ей вообще ничего не знать. Затем смотрит на меня и качает головой. «Она не могла. Я знаю. Не могла». Я делаю глубокий вдох и тру глаза, перед которыми всё плывёт. Затем Рэйчел оказывается в моих объятиях, и я не понимаю, кто из нас рыдает. Вернее, кто рыдает громче. Через несколько минут, когда мы успокаиваемся, выясняется, что между нами втиснулась Куинни. «Вы уже читали дневник, да?» — шепчет Рэйчел. «Вам не нужно его видеть, поверьте. Будет только хуже». она отстраняется. «Нет, я должна. Он у вас в компьютере. На этот раз я её не останавливаю. Беру Куини и тащусь следом. Втроём мы устраиваемся за моим столом». Первые две трети дневника — сплошная боль. Сокровенные мысли женщины, раздавленные горем. Любому человеку тяжело читать такое. а двум людям, которые любили Кэтрин и которые, возможно, виноваты в ее страданиях, почти невыносимо. Еще не дойдя до конца первой страницы, Рэйчел хватает меня за руку. К концу второй я иду в кухню за рулоном бумажных полотенец. Боюсь, мне они тоже понадобятся. Вернувшись, я вижу, что Рэйчел как будто съежилась. Внешне вроде бы ничего не изменилось, она сидит в той же позе, в какой я ее оставил, и смотрит на экран прямо перед собой, глазами, которые словно разучились моргать. Но это уже не человек, а пустая оболочка. Я сажусь, ставлю перед собой рулон бумажных полотенец, и мы продолжаем. Читая второй раз о призраках маленьких мальчиков, которые Кэтрин видит в доме, о голосах, зовущих ее из моря, я думаю о том, что любой маломальский приличный адвокат будет делать ставку на невменяемость подсудимой. Я читаю о том, как муж постепенно исчезал из ее жизни, словно растворяясь в воздухе. Его образ бледнел, лишался красок, голос становился тише. Перечитываю ее решение остаться на островах, а не начинать новую жизнь в другом месте. Здесь, на Фолклендах, говорит она себе, никто не будет спрашивать, есть ли у нее дети, и никто не будет считать ее нормальной. Обо мне она не упоминает ни разу. У меня хватило эгоизма это заметить. Как будто я перестал существовать для Кэтрин в тот день, когда не смог спасти ее детей. Фрагменты, которые хочет видеть Рэйчел, и которые в любом суде станут уликами для обвинения, находятся ближе к концу. 19 октября этого года Кэтрин писала. «Мне будут говорить, чтобы я простила Рэйчел. Что это был несчастный случай. Что никто не виноват и что она тоже страдает. Скажут, что только прощение поможет мне исцелиться. Как будто исцеление вообще возможно. Или желанно. Мне невыносима сама мысль о жизни без моих сыновей. В этом жалком подобии жизни, в этом существовании в мире теней, они по-прежнему со мной. Я не могу их отпустить. Рэйчел вздрагивает, увидев на экране свое имя. Но, как поется в песне, это еще цветочки. Правда в том, что у меня нет ненависти к Рэйчел, к женщине, которую я когда-то знала, потому что для меня она перестала быть той женщиной. Я больше не считаю ее человеком, как и себя саму. Она превратилась в вещь, входячую катастрофу, бездну,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 Фрагмент дневника, который в конечном счёте будет считаться, я в этом нисколько не сомневаюсь, признанием Кэтрин, начинается во вторник, 1 ноября, на следующий день после исчезновения Арчуэста. «Пропал ребёнок. Мне неинтересно, кто он и как это случилось. Мне безразлично, найдут ли его сегодня или через полгода, когда его кости уже будут начисто обглоданы птицами». Меня не интересуют живые дети. Но его мать не выходит у меня из головы. Она словно исчезла у меня на глазах. Схлопывалась под тяжестью шока и беспомощности, вынести к о т о р ы е она не могла. Я подумала, что она похожа на меня. Всю дорогу домой я видела себя на ее месте. А потом, когда припарковалась, увидела вместо н е ё Рэйчел. «Хватит?» «Спрашиваю я. Мне очень хочется на этом остановиться». Рэйчел качает головой. «Что было бы хуже, думаю я? Знать, что твой ребенок мертв? Что его смерть была быстрой и безболезненной? Или не знать, где он, кто его похитил, или как сильно он страдает? Сколько часов неизвестности, когда представляешь самое худшее...» может выдержать женщина, прежде чем потерять связь с реальностью. Прежде чем начнет страдать так, как страдаю я. Рэйчел закрывает лицо руками и снова начинает всхлипывать. Я не пытаюсь ее успокоить и точно знаю, что бессмысленно предлагать ей остановиться. «Три года она носила это в себе», — наконец произносит Рэйчел. «Дальше будет хуже». Боюсь, что да. Ладно, продолжим. Рэйч. Дальше. Как будто кто-то включил свет. Как будто все, что скрывалось в тени, вдруг стало видно, как днем. Почему Рэйчел не может точно так же стоять на пристани, раздавленной горем? Страдать так, как страдает та бедная женщина? Почему прямо сейчас, в эту минуту, Рэйчел не теряет всякую надежду, а свернулась калачиком в кроватке сына и укачивает его, прижимая к себе теплое т е р ь ц е Почему она не смотрит на эту кроватку, холодную и пустую, гадая, где может быть ее ребенок? Мы приближаемся к концу дневника, и у меня из головы не выходит одна картина. Кэтрин, бледная как мел, стоит у тела крупной гринды, лицо в брызгах крови, От пистолета поднимается дымок. Я представляю, как она стоит над телом мертвого ребенка и понимаю, что благодаря статье Daily Mirror весь мир скоро последует моему примеру. Последняя запись в четверг 3 ноября на следующий день после трагедии с дельфинами. Вероятно, Кэтрин сделала ее через несколько часов после того, как передала маленького Арчи Уэста родителям.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 Сегодня годовщина смерти мальчиков. Прошло три года с того дня, как небрежность Рэйчел оборвала их жизнь, и мою тоже. Три года я строила планы, как уравнять счёт. По большей части я думала о том, как и когда убью Рэйчел. Теперь не знаю, будет ли этого достаточно. Может, я должна пойти дальше? От меня уже ничего не осталось. Я только что отняла 176 жизней. Что стоит отнять еще одно?»